Глава 16. Поездочка. Открыв рты, мы смотрели за тем, как торгуется Полина. Казалось, для нее это подобно дыханию. В нужных местах она хмурилась, где-то хохотала и щебетала, словно беззаботная птаха, а затем выкатывала Климу стоимость, от которой у него отвисала челюсть. Торговец он был опытный, но даже ему с трудом удавалось сдерживать натиск бывшей шлюхи — В итоге за трофеи мы получили на 5 сотен серебра больше, чем рассчитывали. А если учитывать, что от наших ожиданий с нас сторговали бы еще столько же, то в плюсе мы остались аж на кило. Помимо прочего, нам удалось обменять дозвуковую серебряную девятку на аналогичную пятерку к АКСУ, но, увы, один к одному. Здесь Клим не собирался уступать, как Полина не старалась. Зато она вытянула из него скидку на продукты, при том таких цен мы не встречали даже на оптовых базах. Пока торговец отходил от шока и ушел собирать наш заказ, явился Василий. Может специально, может просто так совпало, но девушка растянула переговоры на полтора часа. Все потому, что торговалась она отдельно за каждый лот. Мы со Степом сбагрили бы все скопом, просто чтобы сэкономить нервы и время. Но наша спутница, похоже, получала от этого отдельный кайф. Когда явился скупщик машин, она не стала наваливаться на него с предложением и некоторое время трепалась ни о чем. Торги начались в тот момент, когда явился Клим. Оказалось, что наши тачки не так уж и бесполезны, даже в условиях апокалипсиса. Может, как раз потому, что это пикапы, и их можно гонять и в хвост, и в гриву, загружая по полной. Именно на это и делала ставку Полина. Презентация лилась из нее с таким воодушевлением, что я уже начал задумываться а не зря ли мы вообще их продаем». Но Василий тоже оказался не пальцем делан и после очень тщательного осмотра принялся за перечисление минусов. Он почти слово в слово озвучил мои слова и предложил по 2 килограмма серебром за каждую. Увы, но более-менее приличный вас на дизельном двигателе стоил в два раза дороже. Тогда в дело вступил Клим, который, по-видимому, уже имел виды на нашу технику, а я начал потихоньку догонять, в чем была стратегия Полины. Несмотря на все недостатки, это были грузовики. Да, небольшие, но Клим, как торговец средней руки, прикинул выгоду данного транспорта и, скорее всего, мысленно уже подсчитал прибыль, которую сможет с них поиметь. Рядом находятся еще две крепости, и эти тележки прекрасно подойдут в качестве лавок на колесах. Плюс грязи в том, что здесь крепость выстроена прямо на железной дороге, и у Клима имеется прямой доступ к товару от первоисточника. Ни Тамбов, ни Елец этим похвалиться не могут. Хотя и там железка тоже проходит, но, увы, за пределами стен, а потому составы в большинстве своем тупо проходят мимо, предпочитая стоянку в безопасном месте. И с нашими машинами торговец без проблем сможет расширить бизнес. Нет, у него наверняка для этого все уже есть, но кто сказал, что две тачки на ходу будут лишними, опять же, мы наверняка этого не знаем, в отличие от Полины». Шлюхи во все времена считались золотым резервом разведки. Как знать, какими мыслями делился с ней Клим после бурного секса. Возможно, среди них мелькали речи о том, что он собирается покорить новые горизонты. Так почему не предоставить ему эту возможность? А Василий здесь присутствовал только для того, чтобы предложение стало наиболее выгодным для нас. «Короче, есть у меня один агрегат. Как раз на дизеле». Наконец-то начал озвучивать то, что нам нужно Клим. «Клио, универсал седьмого года». «Можно посмотреть?» Тут же оживился я, за что получил осуждающий взгляд от Полины. «Кажется, я только что сорвал ей переговоры, но мне было плевать. Вряд ли ей удалось бы сделать предложение более выгодным. На вас я и так не рассчитывал. За него бы пришлось как следует доплатить, а подобная реношка как раз стоила в пределах пяти тысяч серебром. А в универсал без труда войдет весь наш скарб». «Еще и место останется». Да, в нормальном мире за такую сделку покрутили бы у виска. Но мы здесь, в разрухе и хаосе, где ценность вещей изменилась до неузнаваемости. И порой новенькая «Тойота» стоит в три раза дешевле наполовину сгнившего «УАЗа». Вот такая у нас теперь реальность. Главное, что машина оказалась на ходу. Завелась с полоборота, и двигатель тарахтел ровно, без нареканий. Подвеска оставляла желать лучшего, но нам, в общем, насрать». «Всего-то и требуется, чтобы эта лошадка домчала нас до Касимова. А это 500 километров. За день мы их, конечно, уже не проедем, но, думаю, машинка с этой задачей справится». «Бак, под пробку заправляешь?» И договорились. Я протянул к Климу ладонь. «Идет!» — кивнул он и ответил крепким рукопожатием. «Мы перекидали вещи в новую тачку, и я плюхнулся за баранку». Степ долго ерзал на сиденье, пытаясь подстроить его под себя и скорчив при этом недовольную рожу. И я его понимал. До комфорта Toyota этому ведру было очень далеко, но для наших целей эта тачка подходила гораздо лучше. Теперь хотя бы не придется забивать себе голову вопросом, чем ее заправлять. Топлива нам должно хватить до конечной, а то что мы на ней в лес не заедем. Так на это плевать, не на рыбалку собираемся. Удачно получилось, улыбнулся я. «Даже в крепость входить не пришлось». «Ага», — согласился Степ. «И никто не спрашивал, кто мы и куда собрались». Я вывел машину с стоянки и направил ее в сторону Тамбова. «Да, там мы делали крюк почти в 100 километров, но у нас совсем другая цель. Нужно проверить Полину на вшивость». И так уж вышло, что Тамбовская крепость последняя, что встретится на нашем пути. Там имели свои плюсы. Порт. Крепостные стены были образованы за счет удачно выстроенного спального квартала, который расположился прямо на берегу водохранилища. Его наполняла река ЦНА. Она же предоставляла жителям пищу, торговые сообщения и, естественно, воду. Там я решил задержаться на ночь. Во-первых, нам все-таки нужно каким-то образом проверить Полину, а во-вторых, не мешало бы выспаться. Даже я, продрыхнув в поезде весь день, после бурной ночи натурально валился с ног. А что говорить о товарищах, которые даже глаз не сомкнули? Полина вон уже носом клюет. Того и гляди, на очередной выбоине в переднее сиденье врежется. Степ тоже притих, хоть и делает вид, что бодриться. В таком состоянии нас на первом же гоп-стопе уложат. И тот факт, что все это время нам удавалось избегать грабителей, не более чем везение. Плюс, опять же, никто не гарантирует нам спокойную ночь в очередном заброшенном городе, так что лучше воспользоваться ситуацией, как следует выспаться. Ну и пожрать горячего тоже не повредит. Как ни странно, но до Касимова мы добрались без проблем. Переночевав в Тамбовской крепости, остаток расстояния прошли за световой день. Лишь в одном месте пришлось поплутать, но в итоге разобрались, сориентировались и вскоре уже въезжали в этот небольшой провинциальный городок. В целом они все похожи, будто застраивались под копирку. Спальные микрорайоны на окраинах и исторический центр, возведенный веки эдак в девятнадцатом. Единственное место, которое меня заинтересовало, это завод цветных металлов на въезде. Я даже некоторое время тупил возле него, размышляя, стоит ли туда соваться. Но в итоге решил, что смысла в этом нет. Уверен, что его обчистили еще в первую неделю всего этого бардака. Сейчас там даже грамма серебра не найти. Хоть все вверх дном переворачивай. А проехав чуть дальше, мы наткнулись на передвижной блокпост. Первым желанием было проскочить мимо, но от БМП не убежишь. Отработает крупняком один раз, и никакое черное сердце не поможет. Притом для этого даже 30-мм использовать не нужно. Нашему ведру и пулемета за глаза хватит. Боец, что сидел на броне, вальяжно спрыгнул и знаками приказал нам остановиться. Также неспешно, можно сказать, в развалочку направился к нам». «Однако оружие держал таким образом, что огонь мог открыть в любое мгновение. Я опустил стекло и терпеливо дожидался, пока он подойдет. Покидать машину в такой ситуации себе дороже. Хрен знает, как воин расценит этот жест. Может легко принять за угрозу и пару раз перечеркнуть очередью». «Здорово, командир!» — с улыбкой поприветствовал бойца я. «Здоровее видали!» — вставший в уже привычной хамской манере ответил он. «Кто такие? Куда едете?» «Нам сказали, что здесь неподалеку крепость есть», — вместо меня ответил Степ. «И чё вам там надо?» «По делу!» — криво ухмыльнулся приятель и продемонстрировал Ксиву. Он вообще мазал ей везде, где только предоставлялась хоть малейшая для этого возможность. «Брак?» — тут же спросил боец. «Смотря кто спрашивает», — огрызнулся я. «Так ты брак или нет?» — настойчиво повторил вопрос воин. «Ну, допустим» все же не дал прямого ответа я. «Ясно», — буркнул боец. «Опаздывайте. Мы вас весь день караулим. Двигай за нами!» Он поднес рацию к рту и отдал приказ. «Лысый, заводи коробочку, гости прибыли». «Принял!» — шикнуло средство связи в ответ, а затем улицы заполнил грохот дизельного двигателя. И тарахтел он, не чета нашему, словно ему глушитель, напрочь отрезали. Я даже поспешил поднять стекло, чтобы отрезать хотя бы малую его часть. Говорить при таком шуме было попросту невозможно. А когда техника начала движение, грохот траков по асфальту и вовсе превысил все мыслимые пределы. Интересно, где они ее вообще взяли? К моему немалому удивлению, проехали мы через мост. Большинство мостов, что мы видели, были подорваны. Собственно, по этой причине нам иногда приходилось блуждать в поисках переправы. Впрочем, для данного поселения смысла в подрыве не было никакого. Не город-миллионник, где необходимо сдержать орду выродков, чтобы остановить наступление. Сам город мы оставили справа. Но даже той малости, что я видел, хватило, чтобы убедиться в собственных выводах. Касимов выглядел точно так же, как и моя малая родина. Дальше по трассе расположилась станция АЗС, но останавливаться на ней также было бессмысленно. Все заправки осушили в первое же лето, и сейчас там даже запаха не осталось. Не то что топлива. Да и выглядела она соответствующе. Разбитые окна, покрытые толстым слоем грязи колонки. Словно к ней уже лет сто никто не подходил. А вот указатель с надписью «Елатьма» стоял на законном месте. Еще одно странное название, к тому же какое-то мрачное. С другой стороны, сейчас куда ни сунься, всюду тьма и запустение. Порой чем крупнее город... Тем более уродливо он выглядит. Больше мусора, больше разрухи. Да всего. Мимо мелькали оставленные людьми деревни, и их вид был таким же удручающим, как и все вокруг. Даже природа пока не радовала. Кое-где уже виднялись островки свежей зелени, но по большей части флора еще не очнулась от зимней спячки, а свинцовые тучи на небе только усугубляли, и без того мрачное настроение. Не исключено, что небо одарит нас очередным снегопадом. «Снег, наверное, пойдет. словно прочитав мои мысли, произнес Степ. «Прям чернота прёт». «Надоел он уже», — буркнула Полина. «Лучше бы на юге остались. Там уже тепло было, деревья распускались». «Тебя никто силы не тащил», — заметил я. «Да если бы не я, вы бы оба уже сдохли где-нибудь», — фыркнула она. «Ну, я бы точно отъехал», — хмыкнул приятель. Доберемся до крепости, медаль тебе оформим», — подколол подругу я. «Ой, да иди ты!» — отмахнулась девушка и уставилась в окно. «Здесь дорогу алкаши, что ли, строили?» — выругался я, притормаживая на очередном повороте. Виляет, как пьяная. Преодолев очередной подъем, мы еще пару раз вильнули, и мимо мелькнул очередной знак с названием поселка. Но на этот раз белого цвета. А через пару минут мы уже замерли у ворот крепости. Путешествие закончилось, можно немного выдохнуть, но не расслабиться. Все-таки мы приехали сюда работать, а не отдыхать. Однако попасть за стены оказалось не так просто. Технику запустили внутрь, а нас отправили в объезд к главному входу. Там мы бросили тачку у стены на специально оборудованные стоянки, которая охранялась сменой часовых. В маленьких крепостях всегда так. Места внутри не хватает, поэтому гости оставляют машины снаружи. Периметр все равно находится под постоянной охраной. Вот они заодно и за стоянкой присматривают. Впрочем, на наше ведро с болтами вряд ли кто-нибудь позарится даже если ему приплатить. И все же вещи мы оставлять не стали. Вытащили даже барахло из багажника. Целее будет. Стандартный отстойник при входе с процедурами по проверке на человечность. Нас облучили ультрафиолетом, заставили несколько секунд подержать в руке серебро, и вот мы уже внутри из кучи баулов и сумок. — Нужно гостиницу найти! — пыхтя как паровоз, высказал очевидное степ. Найдем! — кивнул я и поставил вещи на асфальт. «Здесь постойте, я сейчас спрошу». Бросил я и направился к дружинникам, которые кучковались у таблички с надписью «Место для курения». Впрочем, это не мешало другим людям смолить в паре метров от него. И доблестные стражи порядка не обращали на мужика с сигаретой никакого внимания. «Здорово!» — Начал со стандартного приветствия я. «Мужики, а где у вас здесь гостиница?» «Глаза разуй!» — нагло ответил один из них и указал пальцем мне за спину. Я перевел взгляд в указанном направлении. Их мыкнул. Ларчик-то просто открывался. Смущало лишь одно. Гостей селили в доме, который являлся частью стены. В общем, в случае атаки под огонь мы попадали первыми. Да и плевать, не в таких передрягах бывали. Здесь все равно спокойнее, чем на каком-нибудь пустыре или в лесу. Мы сунулись в подъезд и снова нарвались на вооруженную охрану. «Куда претесь?» Выругался боец и направил в нашу сторону оружие. «В гостиницу?» — ответил я. «Железная лестница, снаружи!» — буркнул часовой. «В глаза, что ли, долбитесь?» «Да мы у вас в первый раз вообще!» — возмутился Степ. «Там же не написано!» «Ты удивишься!» — хмыкнул боец, но продолжать фразу не стал. Мы вышли обратно, и я глазами нашел очередную табличку со стрелкой. Так же, как и охранник, секунду назад усмехнулся и двинул к металлической лестнице, которая вела сразу на третий этаж. Раньше здесь было окно одной из квартир, но сейчас его переоборудовали в дверь, которая с противным скрипом распахнулась. «Осторожнее!» — вскрикнула Полина, которая едва не прилетела с творкой в лоб. Вышедший наружу мужик наградил ее таким взглядом, что и слов не требовалось, и даже не извинившись, быстро спустился вниз. «Придурок!» — добавила девушка и потянула на себя дверь. Внутри нас встретила женщина средних лет, довольно милая на лицо, но с очень объемной талией. Несколько стандартных вопросов, запись в журнал, и мы наконец-то получили ключи от номеров. Мы с Полиной один. И Степу. Второй. Комнатка оказалась настолько мизерной, что нам едва удалось разместиться. Вещи так и пришлось бросить на пол. Ни туалета, ни душа, лишь кровать и небольшая печь-буржуйка, возле которой буквально горстка дров. Зато серебра с нас содрали аж по 10 грамм за сутки. Но это ладно. На одну ночь нам хватит. Но дальше нужно что-то решать. Хотя, возможно, днем принесут еще. Или доплатим, если потребуется. Хорошо, что мы не нуждаемся. Да и вообще, в средствах не стеснены. К слову, этот момент меня немного смущает. Старый мог бы и оплатить расходы. Но для этого мне пришлось бы работать на него официально. А я не хочу». Даже в прошлой жизни я предпочитал зависеть только от себя и ни перед кем не отчитывался. А сейчас и подавно не собираюсь тянуть лямку службы. Знаю эти военные штучки. К ним стоит только сунуться, задолбая тупыми приказами». «Ну, вроде все», — доложила Полина, за хлопотами которой я задумчиво наблюдал. «Можем идти ужинать». «Вначале доложим о прибытии», — покачал головой я. Потом все остальное. «Ночью в рейд». «В смысле?» — выпучила глаза она. «В какой еще рейд? Мы же только приехали!» «У нас пять дней на поиск, гнезда и охоту. Времени в обрез!» «Ну, в рейд так в рейд!» — вздохнула она. «Что брать-то хоть?» «Тебе ничего, ты здесь остаешься!» «Да сейчас!» — возмутилась она. «Чтоб ты меня бросил?» «У тебя совсем с мозгами туго!» — отмахнулся я и вышел за дверь. Девушка догнала меня на лестнице. Я ожидал, что она сейчас продолжит ссору, но нет». Полина всем своим видом изображала обиженку, ну и заодно объявила мне очередной бойкот. Даже забавно наблюдать, как она молча снует рядом, ожидая моей реакции и извинений. Пора бы уже привыкнуть, что молчать я умею гораздо лучше, чем она. «Дух, дух, дух!» — отозвалась железная дверь, ведущая в сторожку. «Кто?» — прозвучал гулкий голос. «Радиостанция у вас есть?» «Следующая дверь!» — вернулся ответ, и я прошел чуть дальше. Табличка гласила, что здесь располагается администрация крепости, но раз сказали, что мне сюда, значит, так и есть. Я шагнул внутрь и оказался в пустом тамбуре. Спросить дорогу было не у кого, и я просто принялся читать надписи на дверях, продвигаясь вглубь помещения. И вскоре наткнулся на необходимую. Потянул на себя створку и едва не шарахнулся от вылетевшего изнутри клуба табачного дыма. Помахав перед лицом ладонью, я все же решился шагнуть внутрь и снова слегка обалдел. В кресле связистая сидел инвалид, по виду какой-то татарин. Перед ним, прямо возле клавиатуры, стоял стакан, в который он бережно наливал душистый самогон. Рядом пепельница с дымящейся самокруткой и кусок сала на газете. «Тебе чего надо?» — бесцеремонно спросил он, кося на меня заплывшими от алкоголя глазами. «Связь нужна». «Я тебя поздравляю», — хмыкнул он. «Разрешение от губернатора есть?» Какую еще? Ты совсем, что ли, охренел?» Ты бухаешь на рабочем месте? Слышь, ну-ка сдриснул отсюда, пока я охрану не вызвал! Он схватил костыль и принялся барабанить им в железную дверь, которая находилась в противоположном конце комнаты. Джек Кульдим! Ты какого хрена сюда посторонних пускаешь? По! Шумом выдохнул я. Сама дверь не открылась, вместо этого там распахнулось небольшое оконце, как в тюремной камере. В помещении появилась рожа того самого Кульдима. Он посмотрел на меня и хмыкнул. Я его тоже узнал. Это его бригада встречала нас на въезде в город и провожала до крепости. Он из девятки, дебил! бросил кульдим и захлопнул оконце. Упс! выпучил глаза татарин и зачем-то начал прятать выпивку. Премного извиняюсь! не в попад выдал он. Коды связи, предоставьте, будьте так любезны! — -да...» протянула Полина, которая наблюдала за всем этим цирком, стоя у меня за спиной. Покинь помещение. Я кивнул на выход. Разговор не для посторонних ушей. «Да я могила, брат!» Связист провел пальцами по губам. «Вышел, я сказал!» рявкнул я, и татарин зашевелился, бормоча что-то себе под нос. Он схватился за костыли и едва не полетел носом в оборудование при попытке занять вертикальное положение. Но ничего, справился. Постоял немного, привыкая к равновесию, и довольно лихо шагнул ко мне. «Ну!» Он дыхнул мне в лицо свежим перегаром. «Может, подвинешься немного, ваше высокоблагородие!» «Придурок!» — буркнул я, выпуская инвалида из комнаты связи. Как пользоваться оборудованием, мне рассказали еще на лайнере. Даже инструктаж провели несколько часов практики, чтобы я точно знал, куда нажимать и во что говорить. Я вставил флешку с кодом шифрования в системник, запустил радиостанцию и активировал программу. Дальше от меня ничего не зависело». Каналы выбирались автоматически, синхронизируясь с частотами штаба в море. Мало того, они постоянно менялись, чтобы нас нельзя было прослушать. Это мне тоже рассказали во время инструктажа. «Брак вызывает базу!» «Прием!» — заговорил я, предварительно нацепив наушники гарнитуры. Полина встала у двери на случай, если кто-то захочет войти. Ну и скрывать суть задания от нее смысла не было, так как она обо всем уже знала. «На связи!» Прилетел внезапный ответ. «Прием говорить не обязательно», — усвоил, — ответил я. «В общем, мы на месте. Добрались до Елатьмы. Приступаем ко второй фазе операции». «Принял!» — отозвался голос в наушниках. «У вас пять суток. Карта местности есть?» «Нет, не успели еще». «Найдите! Лагерь будет располагаться в районе города на старом аэродроме через 96 часов. Простоит сутки». Как поняли? Да нормально я понял. Отбой! сухо ответил голос и связь прервалась. Ну вот и пообщались, пробормотал я, скидывая наушники. Флешка! Полина кивнула на системник. Точно, хмыкнул я и выдернул девайс из разъема. Ну что, теперь пойдем по городу погуляем. А ужинать? Успеем. Нужно местного скорника отыскать. Зачем? Пробить информацию об артеле охотников. «Что-то мне подсказывает, поблизости мы ни одного гнезда не найдем. Заодно по ценам определиться. Если повезет, мы заодно и свой карман пополним». «Ну, пойдем», — пожала плечами Полина и толкнула дверь. В коридоре раздался грохот и отборный мат. Кажется, связист все это время грел уши снаружи, а потому я нисколько не удивился, когда застал его лежащим на полу. «Да уж, в интересное местечко нас занесло. Ничего, не скажешь».